Глава 24. О объединении двух богов. В этот миг я заметил, что магические глаза Бётсной черепахи Завадрон были прикованы к кораблю моря Зелени Айюнерии, который погрузился в Бётсную пучину жажды. Вторжение одного из неприкосновённых вод максимально насторожило даже богиню постановления Тулуло, которая аккуратно пыталась заглянуть в бездну корабля. Теперь поиск льдых демонов был последним, на что бы они взглянули магическими глазами. Идите. Управляющим марионеткой Ассасин Рекол пришёл в движение ещё раньше, чем я дал команду. Вслед за ним активизировались и Парингтон с двумя аристократами-охотниками. Марионетка Ассасин сделала их невидимыми при помощи Кирала, и затем они вылетели с пускового отделения в класте пояса, спустившись на вулкан Злагильдохайф, а они тут же бросились бежать. Четыре фигуры в мгновение ока покинули место проведения рыцарской войны. А нас, где сейчас находишься ты сам? Пришёл у меня Алекс от Парингтона. Моё тело внутри пояса было создано и магической куклой. Его не просто так зовут кукольным принцем однойменной академии. Изготовленная кукла настолько филигранная, что ничем не отличима от тел живых смертных. Даже мне, приводящему её в движение в данный момент при помощи лекснаса, не казалось, что я манипулирую куклой. К тому же, Элеонора вложила в неё псевдо-снову, поэтому даже личности с превосходными магическими глазами смогли бы заметить подмену лишь по прошествии долгого времени. Даже Талулу этого не заметила. Я уже прибыл в пятнадцатую чину жажды, затерялся посреди спуска Айенерии. Если быть точнее, то настоящий я в данный момент управлял Айенерией. Мои родители также находились со мной на борту. Так все-таки это было спланировано тобой. Задача, нас просил Парингтон. После чего находившийся в машинном отделении Бульзарон сказал: "Как ты заманил сюда Узор Патра двух законов? В тот день, когда я выручил тебя, мы с ним поиграли в мяч." И ему тоже нужно было кое-что сделать в Увивезейна, так что я скилл ему информацию обо всем об этом. В случае появления одного из враждебных паблохитаро не прикосновенных вод, они воли не воли будут вынуждены разбираться с ним. Так команде Парингтона будет гораздо легче проникнуть в исследовательскую башню. Это, наоборот, может создать нам проблемы. Есть риск того, что пробудится бедствие в платье Зак. Озер Поттер двух законов пришел именно в Увивезейна, поэтому его цель немы. Воспользуйся этим отвлекающим маневром самом Парингтон. А если бедствие оплати и Зак пробудится, то часть личного состава Исследовательской башни отправит к нему. Проникнуть туда станет ещё проще. Вероятность того, что он пробудится, довольно низка. А даже если это и случится, то наверняка у них есть способ с этим разобраться, иначе банага вряд ли стала продолжить иерархическую войну. Это действительно играет нам на руку. Наша первостепенная задача сделать так, чтобы старшая сестрица пошла на поправку, так что мы воспользуемся возникшим хаосом. И как можно скорее проникнем, исследовать рисковую башню, сказал Парингтон. Сразу после этого мне пришёл другой Алекс. Саверин Анас, представитель Саверанога, у меня есть предложение. Богиня постановления продолжила пристально наблюдать за кораблём в море Зелени Аинерии, который погрузился в бётсную пучину жажды. В мир бётсной пучины вторгся корабль моря Зелени Аинерия, который принадлежит узору под двух законов. Четвёртая статья академического договора по Блэхитору предписывает Что разобраться с членами неприкосновенных вод должны суверены, а также верховные боги из числа шести святых верховных академий. Но исполняющие обе эти роли Уви Зайны сейчас в спячке. Не думаю, что он будет следовать договору по Блахитара, даже если пробудится. Все-таки это бедство его плати. Способные поприехать и запросто уничтожить целый мир. Как бы там ни было, теперь у парня кто-то есть предлог прийти в Уви Зайна. Будет неестественно, если он покажется прямо сейчас. А вот если выставить все так, будто он прилетел на Зарит Хевенсе. То действовать здесь ему будет намного проще. В данной обстановке считаются лицообразным организация фантомных зверей и Академия Владыки демонов объединить свои силы, чтобы разобраться с ним? Запрашивая, согласен на растворение джезетта, среброводной и иерархической войны. Я не возражаю. Естественно, будучи членом Поблакитара, я вынужден принять такое решение. Противостояние внешнему врагу первостепенно. В таком случае мы сможем неприкрыто оставаться в мире безной почвы до тех пор, пока не устраним узурпатора двух законов. Ведь всё, что мне нужно сделать, это снять маску. Я смогу не скрываясь продвигаться по миру, делая вид, что ищу узурпатора двух законов. Если Визенна согласится, то нам не придётся биться с ними в сереброводной иерархической войне малыми силами. Однако организация фантомных зверей против ФТВ нам бы очень не хотелось давать им возможность свободно бродить по нашему миру. Пришёл Лекс от Наги. Значит, так просто все не будет. Вполне естественно, она думает, что я войду в контакт с Домиником, прикидывая, что ищу Узор Поттера двух законов. С точки зрения Наги, мы с Узор Поттером оба в ни всяких сомнений являемся помехами, которая нахочет выдворить Визайна как можно скорей. Хотя если Академия Владыки Демонов отступит, и Визайна будет разбираться с ним в одиночку, мы не против отступить, если, конечно, вы согласны с поражением. Ты ведь знаешь, что мы не примем твои требования. Согласно джазату. Если Академия Владыки Демонов одержит победу в Среброводной иерархической войне, они будут обязаны отвезти меня к Доминику. Нага ни за что не может покорно согласиться на это. Вы на у нас тоже времени в обрез. Узорпатер двух законов способен держать под своим контролем часть Седьмой Линейзии. Кто знает, сколько лет нам придется ждать, прежде чем вы сможете его прогнать. Я знала, что ты так скажешь. Без особой забочности в голосе сказала Нага. А то Лоло не расторгает жезд. Продолжим среброводную рархической войну. С узором трарам двух законов разберется глава организации фантомных зверей Доминик. Вас поняла. Отдавая главный приоритет пожеланиям обеих академий, я запрошу помощь у других шести святых верховных академий. Мир священных мечей Хайфоли уже дал свой ответ. Частная охотничья академия в главе со святым королем Либрахардом должна прибыть в Визайну примерно в течение часа. И давали решение продолжить сереброводную иерархическую войну во время вторжения одного из неприкосновенных ввод. Можно назвать мудрым. Однако Талулу вынужден следовать собственному порядку и починяться правилам. И тем не менее всего час раньше, чем я думал. Неужели нигде-то здесь не подальку? Или же они заранее знали, что в Изайна что-то случится? Если мы не закончим все до прибытия Хайфоли, ситуация может сильно усложниться. Мы не нуждаемся ни в чьей помощи. И сами разберёмся с проблемами нашего мира. Требование отклонено. Согласно четвёртой статье Академического договора по Блахитаре, если дело касается неприкосновенных вод, то члены шести Святых Верховных Академий имеют право вторгаться в другие малые миры. В Блахитаре с законом и всё очень строго. Единственный способ отказаться от подчинения ему выйти из альянса академий. А вы всё такие же туги. Ну ладно. В таком случае мы разделимся с Академией Владыки Демонов. И выдворим узор по тро двух законов в течение часа. Так давите вас не будет возражений. Хо, до чего громкое заявление. Нападай на нас. Сейчас я научу тебя вырашивав пузырчатом мире тому, как сражаются львы разрушения. Магические глаза огромной каменной черепахи за водором сверкнули, а их взор пал на поезд лыки демонов. Бедственная черепаха стала медленно приближаться к нам, словно найдя себе новую цель. Ха-ха-ха-ха! Расмеялся Эльдмейт и поезд Владыки Демонов резко взмыло и начал сближаться с бедной черепахой. Занятно-то как! Я как раз хотел попросить вас всеми правдами и неправдами научить меня этому. Я царь тлеющих смертей. Вы с ним поможете ли это Владыке Демонов или женят? Вам здесь не рады. На панцире бедной черепахи показалась Костурье. Она раскрыла свой солнечный зонтик и нарисовала на нем магический круг. Энна? Ага. В барьерном отделении поезд да Владики Демонов Элеонора шустро подключила магическую линию к аннасоону и применила аннасоону Элеонора. В воздухе закружили перья черноклювых аестов, и её магическая сила стала бесконечно возрастать. Не поднимайте барьер, поветовал Бальзаронт, который переместился в отделение Магический голос, чтобы иметь возможность видеть поле боя. Кастория использует Башуц. Примечание переводчика: записано как бедственная замена по схожести. Это заклинание меняет местоположение того, что имеет какую-либо схожесть вроде свойств или формы. Причем схожесть главным образом определяется ее точкой зрения. Как только вы поставите барьер, она тут же поменяет его с такоющим заклинанием. Скапливая черные частицы в магическом круге зонтика, Костюри взглянула на нас. Причина, по которой она не начала первой, вероятно, заключалась как раз в том, что ее целью было именно то, про что только что рассказала Бальзаронд. Но ведь без той боросы Джерима долго не протянем. Лучше укрепить сам поезд. Костур я не сможет отделить и поменять местами то, что будет считаться тем же объектом. Я не очень хорошо в магии созидания, если не считать создание тел смертных существ. Было бы славно быть здесь Мишенька или Фарис, но с нами даже Мисаньки нет. Ах! Поезд Владыки Демонов сдрагнулся, и свергнутые скальды и вулканические породы обрушились на корпус поезда. Никакого урона он ожидаемо не получил, однако. Ха-ха-ха-ха! Не время колебаться, маги Владыки Демонов. Смотри! Бесчисленное множество вулканических пород и магмы собралось вокруг бедной черепахи и было нацелено на поле стлодыки демонов. Похоже, та и порода, которая только что поразила нас, управляла этот фантомный зверь. Вы ведь приготовились к уроку, не так ли? Ноже, ну ноже, ну сделаем это! Присоединить первую стыковочную шестерню к картине. Есть! Поместить первую стыковочную шестерню в картину. На картине Мейтеле нарисовала шестерню. Топка открылась. И в месте, где деревя полологонь, появилась шестерня. Слияние, соединение и, взяв картину Мейтелен легким движением руки, Эльдемейт поставил ее перед топкой. Стопка! Он забросил картину в топку, а объед та ее растным пламенем шестерня внутри картины магическим образом вцепилась в шестерню внутри топки. Ха-ха-ха! И стопник, качегар, забрасывайте уголь в полную силу! Сегодня вам придётся ещё тяжелее, чем тогда в Балантиасе. По команде довольного Эльдмейда и ступни и кочегары поднялись и за всех сил забрасывали уголь. Вот чёрт! А ведь мы буквально на днях сваливались без сил. Если у вас есть время болтать, потратьте его на забрасывание угля. Разожгите пламя. Если парада ударит по нам в лоб, то мы сразу же рухнем. Топка мощно разогрелась, и окутанное пламенем шестерни начали вращаться. Повалившие с трубы чёрный дым окутал второй вагон поезда Владыки Демонов, и выгравировал на его корпусе эмблему замка. Поезд Владыки Демонов, сцепление двух богов завершено. Значительно ускорившийся поезд Владыки Демонов в повязке стал проходить сквозь щель между вулканическими породами и магмой, которую выпустила Бесная черепаха. Сразу после чего прямо перед локомотивом вдруг появилась гигантская глыба из вулканической породы. Кастория поменяла местами небольшой камушек с огромной глыбой из вулканической породы. Вперед! Гип гипура! Рассеивая перед черноклювых хайстов, Элеанора направила свою магическую силу. Тяборос Диальта! Обильно павалившие струбы белый дым окутал весь поезд лодыки демонов целиком и перестроил его броню, сделав ее крепче. Корпуса вагонов стали намного толще, а по форме теперь напоминали крепость. Мы использовали полномочия фратификации, которыми обладала королевская тигрица Мэтьелиан. Раздался сильный грохот. И ударившийся локомотив поезд да огромная глыба из вулканических пород раскололась пополам, а на поезде Владыки Демонов не осталось ни царапинки. Как жаль, спокойным голосом сказала Кастория, стоя над бесценной черепахой. Из расколотой глыбы вылетела и повисла в воздухе маленькая кукла, у которой не было одной руки. Башоц. Маленькая кукла исчезла, а на её месте появился однорукий парень Бабонга. Вылезай, братишка. Эй, там металаломо сам, но не тягаться. Чёрные частицы собрались на его единственной руке, сотрясают атмосферу. Его магическая сила сейчас не шла ни в какое сравнение с той, которую он использовал, когда бился со мной в мире Мелетия. Видимо, тогда он сдерживался, чтобы не уничтожить мелководный мир. Загадас, запрыгнув на крышу поезда владыки демонов, Бабонга мощно ударил по вагону кулаком, который окрасился в угольно-чёрный цвет. Во все стороны разлетелись обломки. Её бронято обороз диальта сильно искривилась. В этот миг броню вагона изнутри пронзила роскоя сестрёй меча, испускающего белоснежное сияние. На! Да! Она запросто отрубила единственную руку Бабонги, и та упала в вулкан. Мы знали, что ты явишься таким образом. Предсказание Бальзаронда сбылось в очередной раз. Появившийся из поезда владыка демонов Фрайна стивил меч духа богов и людей на теперь уже без рук Бабонгу.